Глава 39. Поиски. В управлении сыскной полиции было задержано уже много лиц, причастных к делу мнимого Куликова, оказавшегося макаркой душегубом. Сидел под арестом рабочий, подавший во время обеда старику Петухову отравленную бутылку квасу. Затем настоящий Куликов, привезенный из Орла, Приказчик-ювелира, упустившего Макарку с бриллиантами графа Самбери. Горничная Коркиной, которую Елена Никитишна посылала к Куликову. Несколько бродяг Вязинской лавры, знавших хорошо Макарку Душегуба и другие. Все ожидали очной ставки с бежавшим злодеем. Сам Густерин похудел и осунулся за эти дни, проводя бессонные ночи в составлении разных планов поимки душегуба. Были приняты самые энергичные меры. Фотографические карточки Макарки Куликова были разосланы во все билетные кассы железных дорог всем железнодорожным жандармам и во все ближайшие города. На трактах, больших дорогах и по окружности горячего поля были расставлены агенты сыскной полиции, снабженные разными указаниями и инструкциями. Горячее поле от Средней Рогатки до Лигова, а в черте города от Громовского кладбища до Заставы и далее до самых скотобоин и скотопригонного двора, были оцеплены стражей. Густирин лично ездил проверять, все ли на местах и все ли бодрствуют. Один агент, самовольно отлучившийся на час в соседний трактир, немедленно был уволен и заменен другим. Казалось, сделано все, что только возможно, но Густерину было мало этого. Он понимал, что такое напряженное состояние не может долго длиться. Усиленная стража и бдительность полицейских чинов не будет поддерживаться более двух-трех недель тогда как Макарка может все лето и осень скрываться в дебрях горячего поля и благополучно после уйти за черту охраны в одну из темных ночей. Необходимо сейчас немедленно приступить к облаве горячего поля, к поискам в болотах и кустах, но как это сделать? Ни пехота, ни конница не в состоянии пройти там. А если ограничиться одними агентами, то они рискуют или попасть на ножи бродяг, чувствующих себя там, как дома, или завязнуть в непроходимых кущах, вовсе до сих пор не исследованных. — Возможно ли допустить, — горячился Густерин, — чтобы у нас под самой столицей были такие неприступные и недоступные притоны бродяг? А что сделать с этим проклятым полем? Уничтожить его потребны сотни тысяч, которых ни город, ни уезд не в состоянии ассигновать. Установить же пикеты при теперешнем состоянии поля нет никакой возможности. Бродяги Петербурга не хуже густерино знали эти экономические условия горячего поля и пользовались ими настолько удачно, что задумали устроить там целую колонию. Если бы не гибель гуся – и не ссылка тумбы, то они выстроили бы в глуши горячего поля прочные хаты и открыли бы торговлю необходимыми продуктами потребления. Густерину докладывали об этих планах бродяг, но он беспомощно разводил руками «Что же я поделаю?» И в самом деле ему ничего нельзя было поделать, как и теперь, когда Макарка ушел на горячее поле. Сколько ни думал он, все более убеждался в безвыходности своего положения. Судебный следователь, руководивший дознанием, относился к делу более равнодушно. — Нет, так и нет, нечего делать. Подождем, попадется где-нибудь, тогда уж церемониться не станем. — Ждать, а сколько душегубств он совершит до тех пор. Нет, во что бы то ни стало, необходимо его поймать. Следственная власть не имеет в своем распоряжении ни агентов, ни чиновников для розысков, так что я ничего не могу сделать. Тем более, что вы упустили Макарку раньше, чем пригласили меня. Вы и ловите. В том-то и дело, что при всем желании я ничего не могу сделать. Остается последнее средство, которое я решил испробовать. Это устроить облаву и зайти по возможности дальше в дебри. Мы начнем облаву на заре, когда бродяги спят. Прекрасно, но ведь мне помнится, вы объявили премию бродягам за доставку Макарки. Не подождать ли? Бесполезно. Они не решатся никогда выдать такого разбойника, да им и не взять его. Как знаете, дело ваше. Я занят теперь разбором вещественных доказательств, взятых в квартире Макарки. Улик у нас более чем достаточно. Да, действительно. При разборке бумаг мы нашли 42 паспорта, в том числе на имя Семена Глотова, известного под кличкой Сеньки Косова. Не он ли и Сенька косой. О, нет, Сенька косой совсем другой головорец. Тогда не убил ли его Макарка, так же, как и Гуся. Едва ли. Антон Смолин рассказывал, что Сенька косой убит тумбой с товарищами. По всей вероятности, этот паспорт подложный. Или попал к Макарке в те времена, когда они вместе с Сенькой орудовали в Вяземской лавре. Во всяком случае, этот вопрос требует разработки. Кроме того, есть еще паспорта разных мещан и крестьян, имена которых встречаются в наших делах. Вероятно, между ними и Макаркой есть связь. Но как ее обнаружить? Где найти этих людей? В кабинет Густирина вошел Ягодкин. Сейчас получена телеграмма из Тюмени. Смоллин отправлен был уже этапом дальше, но на первом переходном пункте его задержали и вернули. Кроме того, сообщается, что на этом переходе бежал опасный разбойник Тумба. Бежал? Ну вот, значит, ждите нового визита, опять возиться с ним. Месяцев через 5-6 он будет уже на горячем поле. Кстати, а где его Настенька? — Я наводил справки на родине, — отвечал Ягодкин. Она еще прошлой осенью вернулась домой, но с наступлением весны уехала в Петербург вместе с ребенком, вероятно, опять на горячем поле. — Хорошо, мы ее голубушку сцапаем. Сегодня ночью с первыми лучами солнца мы сделаем облаву в дебре горячего поля. Ягодкин удивился, и на лице его отразилась торжествующая радость. Я давно настаивал на этом, ваше превосходительство. Нужно было сейчас же броситься туда. Каждый пропущенный день представляет все больший риск упустить злодея. — Так, пожалуйста, распорядитесь, чтобы все было готово к двум часам ночи. — Знаете ли, — произнес следователь, — и я готов принять с вами участие в сегодняшней облаве. Если нам удастся взять макарку, то я дам вам полномочия заковать его в кандалы. «Прекрасно! Мы возьмем с собой на случай кандалы!» «Ваше превосходительство!» — произнес Ягодкин. «Необходимо потребовать взвод солдат и половину резервных городовых и околоточных надзирателей. Хорошо было бы привлечь тюремное ведомство. Мы все соберемся к часу ночи на городских скотобойнях. Позвольте, я объеду всех с просьбой о помощи!» «Городское управление не откажет командировать в наше распоряжение своих всех бойцов, погонщиков и сторожей скотобоин. Чем больше будет народа, тем лучше. Возьмем плотников, землекопов, они устроят нам мостки, где нельзя будет пройти». «Прекрасно, прекрасно, распорядитесь всем». «Солдат надо расставить от лиговки и средней рогатки, с тем, чтобы они на расстоянии 20 сажень друг от друга подвигались медленно цепью и приближались бы к нам. Предприятие, на которое мы идем, полно риску, но оно доставит огромную пользу в смысле изучения горячего поля. Ведь стыдно сказать, что у нас Сибирь лучше исследована, чем горячее поле. До сих пор в глубине поля не ступала еще ничья нога, кроме былых бродяг. Мы даже не знаем, что там есть». Пойманные бродяги рассказывают о кущах, полянках, называют прозвище Дебрей, а мы ничего этого доподлинно не знаем. Мы с господином следователем сейчас только об этом говорили. Действительно стыдно, но ничего нельзя поделать, потому что приведение участка земли, называемого горячим полем, в состояние благоустройства не в нашей власти. Ягодкин удалился, и следователь собрался уходить. Значит, к часу ночи я буду на скотобойнях. хорошо -с. А дальнейший разбор улик новых злодеяний, пожалуй, в самом деле прекратите. Дальше в лес больше дров, а результатов действительно никаких. Достаточно и этих. Убийство Аленки и семейства Смирновых, графа Самбери, Гуся, Игнатия, покушение на отравление Петухова и жены – «А убийство Смулева в Саратове? А портрет девушки с отрубленным пальцем?» «Да-да, и так, Масса. Обидно просто, что такого зверя нельзя повалить. Ну что ему ссылка?» «И не говорите. А еще обиднее, что пока мы придумываем ему казнь, он, может быть, катит по железной дороге за границу или душит кого-нибудь». Бр! Они расстались. Густерин весь день и весь вечер не переставал обдумывать предстоящую облаву. Несколько раз к нему входил Ягодкин с докладами. Военное начальство дало казаков, которые уже были расставлены. Городовые резервы посланы на Лиговку, где под руководством Петрова и Иванова они пойдут двумя колоннами от станции и до средней рогатки. В скотобойнях было собрано до ста человек переодетых полицейских. Было бы желательно, чтобы поисками каждой группы руководили наши агенты. Агентов и чиновников я предположил взять всех свободных, ваше превосходительство, а их 18 человек. Этого будет вполне достаточно для всех групп. Каждому агенту дается свисток и расписание сигналов, то есть условных разговоров. Если группа попадет в опасность, она дает три коротких свистка. Если макарка найден, долгий протяжный свисток, повторяемый как можно большее число раз. Если группа хочет сойтись с другими ближайшими, она дает отрывочный свисток с промежутками и так далее. Скажите, а какую роль вы назначили нам с вами? Вы и ваше превосходительство лучше всего сделали бы, если бы оставались наблюдать за растянутой цепью. Вам подвергать себя риску, забираться в дебри, нет никакой необходимости. Не надо забывать, что хотя все мы будем хорошо вооружены, однако опасность получить удар ножом из-за куста или выстрел в спину очень велика. Разве вы тоже уходите на поиски? Я непременно иду по тому направлению, которое кажется мне более вероятным для встречи с врагом. Чем же вы руководствуетесь при выборе направления? Этот путь лежит в самом центре и имеет кратчайшие выходы к средней рогатке и лиговке. Хорошо, я одобряю ваш план. Едемте на скотобойне. Они вышли.